Объезжая коллекцию с гармошкой, я заметил, что вблизи знака «стоп» мелодия становится жалобной, а рядом с почтовым ящиком — чирикающий и посвистывающий. Это, скорее всего, означает, что ящик использовался как птичий домик, а дорожный знак пострадал в связи с какими-то печальными событиями. Началось все с тарелки, которая теперь изображает Луну. В тот день пришла девичья делегация и перерезала провода, ведущие на их сторону, прервав между нашими коридорами связь. После них на полу остались вязанки разноцветных проводов, о которые все спотыкались, так что пришлось развешать их по стенам, другого применения я им не нашел, а выкинуть было жалко. Развешивая провода, я влез на шкаф и нашел там треснувшее блюдо, связку порыжевших мочалок и мумифицированного таракана. Находки эти меня расстроили. Я стал думать о всяком старом хламе, никому не нужном абсолютно бесполезном, который не выкинули только от того, что не дошли руки» а потом он просто затерялся. Обо всех этих вещах, которыми человек обрастает со страшной скоростью, как только появляется где бы то ни было. Чем дольше ты где-то, тем больше вокруг всякого такого, что стоило бы выбросить. Но когда ты переберешься на новое место, ты возьмешь с собой все, что угодно, кроме этого самого мусора. А значит, он больше принадлежит месту, чем людям, потому что не переезжает никогда. И в любом новом месте человек найдет клочки кого-то другого, а его клочки останутся тому, кто придет на его прежнее место обитания. И так происходит всегда и везде. Чем дольше я размышлял на эту тему, тем мне делалось страшнее. Так что под конец я не нашел в себе сил для спуска и остался на шкафу в компании давно отошедшего в мир иной таракана из-за мочалок, бесконечно дорогих моему сердцу, именно в силу своей ненужности никому». Когда Сфинкс спросил меня, в чем дело, а я объяснил ему весь ужас ситуации, он обозвал меня веществом. «Пойми, Сфинкс», — сказал я, — «они более здешние, чем когда-либо будем мы с тобой. Их отсюда никто никуда не заберет. В этом их преимущество перед нами». «Ты хотел бы стать старой мочалкой, человек?» Сфинкс прислонился к шкафу, подставляя мне плечи для спуска, и я слез по нему, прихватив с собой треснущее блюдо в качестве сувенира. Лорд недобрым голосом спросил, что я собираюсь делать с этой раздолбанной тарелкой. «Буду с ней спать», — сказал я, — «или класть в нее на ночь серьгу». Лорд заявил, что мой вещизм давно уже перерос в чудовищный эгоизм, и что с этим надо как-то бороться, хоть он и не представляет как, что я предпочитаю вещи людям и готов завалить их всяким барахлом до полной и окончательной неподвижности. Пока он говорил, я обтер блюдо от пыли, навел на него блеск, и пристроил на тумбочке. Оно оказалось еще красивее, чем я думал. Белоснежное, с сине-голубыми цветами и ягодами. Все время, пока я с ним возился, сфинкс не сводил с него глаз и хмурился, как будто тоже был настроен против бедной тарелки. «Но что такое?» — не выдержал я. «Неужели непонятно, что для меня это символ?» «Мне непонятно другое», — задумчиво протянул сфинкс. «Откуда он взялся? Кто-нибудь раньше видел это блюдо?» «Я нет. Не могу понять, как оно попало к нам на шкаф. Ты, например, его помнишь, табаки?» «Я не помнил блюда. Лорд, Горбач, Лерри и Слепой его не помнили тоже. Два дня я разъезжал по дому, предъявляя каждому встречному бело-синюю треснувшую тарелку, и ни один человек не узнал ее. А потом оказалось, что в доме есть много таких неожиданных и неопознаваемых предметов. Так начался мой личный поиск и моя охота», То, что стая радостно прозвала помешательством. На третий день охоты меня согнали с общей кровати вместе со всей добычей. На шестой день мою коллекцию перенесли в класс. Просыпаясь в душном и темном месте, трясясь от одолевших меня вопилок и от недостатка кислорода. Кто-то не очень умный соорудил ночное гнездо и засунул меня в него. Наверное, из лучших побуждений». «Гнезда надо уметь строить. Это в своем роде целая наука. Сделаешь что-то не так, оно обрушится или придушит тебя невзначай». Тот, кто соорудил эту неумелую имитацию, о таких мелочах не задумывался. Поэтому на свет я вылезаю весь мокрый и полузадохшийся и еще не успеваю вылезти целиком, как гнездо обваливается, придавив меня парой подушек. курищик глядит в потолок. «Будь он в моем гнезде, так бы там и помер, тихо и незаметно». Лэри разливает чай. Рыжая соскребает что-то, присохшее к ее медведю. Спрашиваю, где Македонский? Ушел. Рыжая поворачивает ко мне своего зверя с пуговичными глазками. Стесняется. Понятно. Застенчивый человек Македонский. А когда перестает им быть, лучше находиться по возможности далеко. Хотя на самом деле я так не думаю. И свою роль участника событий ни на что бы не променял. Вылезаю на руины гнезда. Так мне виден сидящий на полу лорд. Сидит он. Украшенный здоровенным фингалом в обнимку с фляжкой рыжей И спивается себе под шумок Говорят, ты бросил самодельную бомбу и разнес пол кофейника Доводит до моего сведения Лэри Сказал прощальную речь и швырнул ее Я говорил, что нет у тебя никакой бомбы, но никто не верит Говорят, я своих выгораживаю Правильно, Лэри, всегда выгораживай своих Так и надо Как-никак одна стая, это не шутки Он моргает «Но бомбы же не было». «Ощупываю шишку». «Ты в этом уверен?» «Он, конечно, не уверен. Сопит и скребет подбородок. Вернее, то место, где ему полагалось бы быть. Приготовлению чая это задумчивость не на пользу, но внешность Лэри от нее выигрывает». А у Македонского со страху приключился приступ. Уже совсем расстроившись, продолжает Лэри. «Ты спрашиваешь или утверждаешь?» «Уточняю я». Он обиженно молчит. «Ложусь ничком и прищуриваюсь». Клетки пледа, как убегающее вдаль волнистое шахматное поле. Взлетная площадка для раскиданных по нему вещей. Футляр из подочков бронированный автомобиль, без дверей и окошек. Расческа, плохо покрашенный покосившийся забор. Фуражка, летающая тарелка со значками и иллюминаторами. На редкость красивый и безлюдный мирок. Впрочем, не совсем безлюдный. Пускаю побегать по нему свои пальцы, чтобы немного оживить ландшафт. Одновременно с моей рукой на его поверхность снижается допотопная белая конструкция, из которой валит пар. Голос рыжий спрашивает, не болит ли у меня чего. «Что-то ты вдруг очень распластался». Сажусь и притягиваю к себе чашку. «Я был в идеальной стране, такой тихой. Там обитают змеевидные гуманоиды, розовые, слепые и довольно резвые. На каждый десяток приходится один коллективный разум». Среди змеевиков ходят легенда о том, что существует нижний ярус этого же мира, в котором у каждого змеюки есть свой двойник, только намного короче и почти неподвижный. Не все, конечно, верят этим слухам. Есть еще особо продвинутая секта. Ее члены считают, что общий разум объединяет не десять змеевиков, а двадцать, из которых десять из нижнего мира. Но это уж совсем ересь. Члены этой секты в целях расширения кругозора употребляют запрещенные стимуляторы, так что в настоящее время они почти полностью истреблены теми или иными способами. Голова лорда выныривает из-за кровати и водружает челюсть на ее край. «Интересно, почему все твои сказки такие жуткие, табаки?» «Потому что я сам жуткий, и разум мой порождает чудовищ. Кстати, если хочешь побыть глазом божьим для бедных двадцатников, можешь попробовать к ним обратиться». «Только учти, что они глухие». Лорд, содрогнувшись, вперивается в свои пальцы горсткой, собранной под носом. «Как же я к ним обращусь?» «Отстучи морзянку, они поймут». «Ну и разговорчики у вас», — возмущается Лэри. «Вы что, опять меня морочите, да?» Лорд смотрит внезапно расширившимися глазами, в которых сплошь клубы погибели. «Ты волчь табаки. Как я могу им что-то отстукивать, если я не разом для двадцати?» Если я не соответствую их религии. Будешь ложным глазом. Что тут такого страшного? Ты, это ты, лгун, вот ты кто. Измываешься над бедными. Ой-ой-ой, стонет Рыже. Как мне от вас худо. Ну можно ли быть такими чокнутыми? Это все табаки, оправдывается лорд, указывая на мои пальцы, растопыренные на одеяле. Он обманщик и сотворил из себя кумира для этих. Двадцатников, подсказываю я. «Вот именно». «Это они надо мной издеваются», — настаивает Лерри. «Вечно так. Не знаю за что. Меня тут сто лет не было. Пришел и сразу...» «Вот, пусть Лерри к ним обратится», — осеняет Лорда. «Он вполне соответствует догмам их религии». «Лерри, дружище, простучи послание, будь человеком». «Скажи, что они близки к истине, если исключить недоделков вроде нас с табаки, и что мы разделяем их стремление к познанию тайн мироздания». «Я уже верю в бомбу», — жалуется Лэри безразличному курильщику. «Чем дальше, тем больше я в нее верю». «Верь на здоровье, мне что». Курильщик скашивает налога один недовольный глаз. «Азбуку Морза ты знаешь?» «Какая к черту азбука?» «Тогда скажи об этом лорду, он от тебя отстанет». «Стараешься, завариваешь им чай, а они...» «Они неблагодарные твари», — соглашается курильщик. «Неблагодарные, нетрезвые». И несимпатичные. «Это он про нас», — переводит мне лорд. «Все, что было сказано, сказано про нас. Ты ведь расслышал его слова, табаки». «Нетрезвые — это про тебя. И не симпатичные тоже. он какой у тебя фингал под глазом. Очень портит внешность, просто ужасно. Где ты его получил?» «Отбросил взрывной волной», — пьяно улыбается лорд. «Воруны», — продолжает курильщик свой бесстрастный перечень. «Болтуны». «А где Сфинкс?» — спохватываюсь я. «Где он шляется, в то время как меня во все оскорбляет и порочит?» «Нас, табаки, нас!» — поправляет лорд. «Сфинкс на похоронах. Думаю, это надолго, если делать все по правилам. Они положили их в коробку, обернули черным бархатом. Я соображаю, что речь идет о сгоревших граблях, и делается немного обидно за первоначальный испуг, а потом делается обидно, что не пригласили на похороны. Залили оском А это еще зачем?» «Для надежности», — терпеливо объясняет лорд. «Неужели непонятно? Слепой опасался, что их растащат на сувениры». «И они еще все психи», — завершает список наших особенностей курильщик. «От курильщика отчетливо пахнет часами. Где-то на себе он их прячет после могильника. Рано или поздно я до них доберусь, например, когда он полезет купаться». Это немного утешает, но совсем слегка. Ведь пока они живы-здоровы и незаметно сводят меня в могилу фактом своего существования. Мне нельзя жить вблизи часов. Это меня губит. Но разве курильщику объяснишь такую простую вещь? Он уверен, что я прикидываюсь. Я? Прикидываюсь? Гляжу на него с укором, но он знает, цедит свой чай и ухом не ведет. Наверное, чашка мешает ему различить мой укор. Лорд тоскливо поскребывает пальцем по одеялу. Душа его рвется к общению с глухонемыми двадцатниками. «Старался для них и так, и эдак», — бормочет Лэри. «То принеси, это унеси». Дракон появляется скромный и тихо. Ни тебе пылка, ни огнем, ни других безобразий. Крадется по стеночке, как самая жалкая в мире мышь, и несет нам большое яйцо. Наверное, в виде выкупа за пережитые три волнения Передает его мне и прячется у себя на кровати. Я разворачиваю пакет. Там неровно нарезанные куски пирога с капустой. «Ух ты! Это с поминок?» Македонского передергивает. «Не переживай», — советую я ему. «Было очень весело. Вон лорд рухнул с костылей и теперь спивается под предлогом своей немощи. А не было бы предлога, и спиваться было бы стыдно. Так что дыши свободнее». «Я не спиваюсь», — обижается лорд. «Я лечусь». «Вот видишь...» «Македонский все равно несчастный и затаившийся. Страшнее нет, чем быть совестливым». «Так это все же Македонский все устроил», — оживляется Лэри. Нетерпеливо шевелит губой, прижимая к груди банку с заваркой. «Бросил бомбу? Или чего там в кофейнике бросили?» «Нет», — говорю я, — «он ничего не бросал». «Он попробовал улететь». Ветер гудит между оконными рамами. Рыжая надевает синие очки. «Погода меняется». — говорит она. Ветер воет и стучит в окна весь вечер. Я меняю компрессы на лбу, ухаживаю за своей шишкой. У сфинкс обгорели ресницы и щеки. Он ходит намазанный мазанные кремом от ожогов, непривычно красочные. Лорд продолжает спиваться. Девушки ушли заслонять от враждебных взглядов спицу и ее свадебное платье. Вместо них пришел черный. Они с курильщиком обсуждают своих любимых живописцев, и даже если не прислушиваться, ясно, что черному эти темы даются с трудом. Он мучается, но не уходит. Боится, наверное, что стоит ему выйти, как мы тут же развалимся, добитые нехорошими болячками. А может, наоборот, опасается за психику курильщика в нашем окружении. «Слепой изо всех сил пытается заменить нам македонского. Вода у него выкипает». Примочки теряются и находятся им же истоптанные. Реанимируя мустанга, он защемляет в нем палец, а меня заботливо укрывает записанным одеялком толстого. Как выразился сфинкс, что бы мы без тебя делали? Ужинать я еду один, хотя курильщик грозится присоединиться. Возле кофейника все еще толпятся любопытные. Останавливаюсь послушать, о чем они болтают, и выясняю, что Македонский в знак протеста против выпуска облил себя бензином и поджег, после чего выпрыгнул в окно. Версия с бомбой была интереснее. Возле столовой меня нагоняет мартышка. «Эй, а ты знаешь, что Лэри ушел в наружность с летунами? Ему там что-то срочно понадобилось». «Торможу, устрашенный этим известием. Лэри в наружности. Конец света. Его там прибьют в первой попавшейся подворотне. Или он потеряется, за залюбовавшись собственной тенью, и вернется с головы до ног в болезни». Я говорю мартышке, «Ну, конечно, мы в курсе. Спасибо». И еду дальше. «В столовой, под многочисленными заинтересованными взглядами, я мажу и мажу бутерброды, которые придется взять с собой. Мажу их тем и этим, посыпаю солью и склеиваю, ужасно нервничая из-за дурака Лэри. В его кожаном прикиде в наружности полагается с ревом проноситься на мотоцикле, а не ходить пешком, разинув рот. Такой, какой он есть, Лэри вызовет страстное желание избить его у каждого встречного моложе сорока». И ведь наверняка весь риск из-за какого-нибудь свадебного галстука гнусной расветки Потом приезжает курильщик с толстым на буксире. Пока я по ложке загружаю в толстого кашу, ужин заканчивается. Бросаю недокормленного толстого и пытаюсь наесться сам, пока все не унесли. Понемногу начинаю понимать слепого. Трудно быть македонским, если ты им никогда не был. Толстый души раздирающий моргает над нагрудной салфеткой, разевая рот в ожидании пищи. Я швыряю вилку и спрашиваю курильщика, намерен ли он и дальше прохлаждаться, в то время как я давлюсь из-за угрызений совести, или все же попытается мне помочь. Курильщик против ожиданий не спорит и молча берет ложку толстого. Кормит он его из рук он медленно, воробьинами порциями, но все-таки кормит, и я могу поживать спокойно. Постепенно вокруг нас собирается весь обслуживающий персонал столовой, торчат над душой, поглядывая на часы, Я сгребаю бутерброды в пакет, хлопаю до ушей заполненного непроглоченной кашей толстого по подбородку, говорю курильщику «Вперед!» и со всей возможной скоростью рулю к выходу. Меньше всего я за себя отвечаю, когда вокруг начинают маячить невидимые циферблаты. У нашей двери курильщик мнется, как будто сомневаясь, хочет ли въезжать. На самом деле ему этого не хочется, но и деваться больше особенно некуда. Он берется за дверную ручку и говорит «Не глядя на меня». «А ведь я тоже был с вами в кофейнике. В первый раз увидел что-то необычное сам, а не услышал, как ты об этом рассказываешь». «Ну, и как?» — спрашиваю с интересом. «Больше не скучаешь?» «Нет. Глаза у него прикрыты ресницами, не разобрать, что они выражают». «Не скучаю. Но ты мне вот что скажи. То, что я видел, это ведь было на самом деле?» «Смотря что ты видел». «Мне почему-то не хочется об этом говорить. Я в себе пока не разобрался». Я вздыхаю. «Нам всем неохота об этом говорить. Я думал, тебя это бесит». «Нет», — говорит он удивленно. «Совсем наоборот. Меня бы рассердило, если бы вы стали это обсуждать. Наверное». «Не знаю. Но даже ты молчишь». «И правильно делаю», — говорю я. «Македонский так готов сквозь землю провалиться». Курильщик кивает и, наконец, отворяет дверь. Иногда мне кажется, что он уже совсем свой. Изредка. что вы, интересно, сделаете, если ваш сосед по комнате, кровати, столу и всему остальному, что вас окружает, разбудит вас среди ночи с придушенным криком. «Вот он ты! Я, наконец-то, нашел тебя!» В таких случаях в наружности вызывают скорую помощь, но мы не в наружности, поэтому я резво отползаю от него, отгораживаюсь подушкой и начинаю прикидывать, стоит ли кричать «караул» сразу или немного подождать. «Я нашел тебя!» — повторяет лорд, дергая подушку. — Не отпирайся, я теперь знаю, кто ты. Вид, как у законченного психа. Я говорю, что и не думал ни от чего отпираться, и что, слава богу, тоже знаю, кто я. А теперь, когда мы выяснили, кто мы такие, и оба все-все друг про друга знаем, давай спать дальше. Ночь на дворе, посмотри, все спят, баю-баюшки. — Я хочу обратно говорит лорд, «всюда, раньше, и чтобы все было иначе, или так же, но со мной». «Ну и дурак», — говорю я. «Это мой выбор». Все они почему-то считают эти слова решающими. Вроде заклинания против которого я якобы не смогу устоять. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. «Подумай», — говорю я со вздохом, «подумай как следует, и приходи опять». Его пальцы стискивают мое запястье с такой силой, что, кажется, вот-вот сломают. «Нет, пожалуйста», — просит он, — «в другой раз я не найду тебя. Я и в этот еле-еле». Совсем спятил человек. «Стоп», — говорю я ему, — «опомнись, детка, я здесь каждый божий день. Искать меня совершенно незачем». Отодвигаю подушку, сажусь поудобнее и легонько щелкаю его по переносице между бровями. Совсем слегка, еле дотронувшись. Но лорд отшатывается, как будто я стукнул его мустанговой гирькой и чуть не падает на спину. Зажмуривается, открывает глаза, таращится, словно видит впервые. «Черт бы тебя побрал!» — говорит он. «Ты сделал мне больно». «А ты меня разбудил. Теперь мы друг с другом поквитались и можем спать с чистой совестью. Пока!» Взбиваю подушку и закрываю глаза, чувствуя, что мирный сон мне сегодня не светит. «Так и есть. Но лорд не успокаивается». «Ты — это он», — говорит лорд. «Меня не обманешь». «Я опять сажусь». «А вот и обманешь. Запросто. Достаточно захотеть». В свете двух крохотных настенных ламп глаза его как черные провалы, бездонные окна черноты. «Ты не можешь со мной так поступить. Я нашел тебя. Я попросил. Ты обязан помочь мне». «Удивительная самонадеянность. В следующие полчаса я собираю в запасной рюкзак все необходимое. Потом мы ползем. Долго, потому что по возможности тихо. Наконец мы в прихожей, рядом с колясками, фонарики наготове. Я освобождаю мустанга от гирь, чтобы он не звенел и не брякал. Сегодня я не беру с собой большой рюкзак, так что потеря равновесия ему не грозит». «Мне уже расхотелось спать, я взбодрился, и сразу возникает желание перекусить, потому что первое, что меня настигает, как только я взбадриваюсь голод. Все остальное включается позже». Лорд тих и любезен до ужаса. «Всячески помогает и не лезет с вопросами. И хорошо, что не лезет. Я не в том настроении, чтобы что-то ему объяснять. Едем мы недалеко, всего лишь в класс. Ночной визит к ненаглядной коллекции». В классе я расстегиваю запасной рюкзак и достаю из него три необходимых мне предмета. Цепь с подвешенными к ней часовыми колесиками. Такие водятся только в старых часах, не в тех, что работают на батарейках. Цепочку я надеваю на шею. Блокнот беру в руки. Карандаш в зубы. Теперь я готов. Лорд кусает ногти с затравленным видом, рассматривая мою коллекцию. «Можно подумать, это я его сюда заманил, а не он меня». Ощупывает висящий на птичьей клетке ремешок с крысиными черепками, снимает его и вертит в руках. «Хрупкий экспонат», — предупреждаю я, вытащив изо рта карандаш. «Возможно, порча. Лучше не трогать». Он вешает черепки на место, мимолетно улыбнувшись, чем немедленно будет вам мне охотничьи инстинкты. «Эй, что ты про них понял? Признавайся, я же увидел!» Лорд пожимает плечами. Свешивается с коляски, выуживает из кучи ничейных предметов широкополую черную шляпу и обматывает ее тулью ремешком. Черепки выстраиваются в круг, лорд защелкивает медные бляшки, которые, оказывается, пристегивались именно к этой тулье, именно этой шляпы, и осторожно кладешь шляпу на сиденье стула с вороньим чучелом. «Меня хватает только на протяжное оханье». Шляпа перестала быть просто шляпой, сразу сделавшись самым многозначительным экспонатом во всей коллекции. «Вот это да! Спасибо!» — говорю я. «Знаешь, а мне было показалось, что ты ее и наденешь!» Лорд смотрит отрешенно. «Это не моя шляпа», — отвечает он после долгой паузы. «Смотрю на шляпу, потом на него. Говорю, ну да, конечно. Открываю блокнот и откашливаюсь. так Ты сделал свой дурацкий выбор и более думать над ним не намерен. Он молча кивает. Ты знаешь, что твоя память, часть тебя, и не маленькая, возвращающийся может стать совсем не тем, кем был раньше. Он может не испытать много из того, что испытал на предыдущем круге, а значит, он будет другим. Я знаю, говорит лорд. Не старайся зря, я не передумаю. Ты человек леса, говорю я ему. Это у тебя в крови. Тебе не быть счастливым, пока ты не там. Я знаю, — говорит он, — но ее там нет. Любовь съела тебя. Первое, что она пожирает, — это мозги, учти. Кстати, о любви. Ты уверен, что, став немного другим, полюбишь того же человека, которого любишь сейчас? Уверен? Конечно. Он улыбается, как маньяк. Или влюбленный. Что, в общем-то, одно и то же. Он улыбается мне, наполовину съеденный. Обглоданный до костей И эта улыбка решает все К черту традиции, ритуалы и все остальное В том числе собеседование Я никогда раньше не пренебрегал собеседованием Десять вопросов должны быть заданы И я задавал их всем Но лорду больше не задам ни одного Он, как русалочка Что пришла обменять свой хвост На совершенно ненужные ей ноги А заодно отдала ей голос А попроси у нее ведьмы еще что-нибудь Отдала бы и это что-то И другое, и третье Влюбленным и маньяком море по колено, все они одинаковые и со всеми бессмысленно спорить. Он понятия не имеет, о чем просит, тем хуже для него. Он уверен, что любовь его настолько сильна, что настигнет его на любом круге. Пусть верит в это, и я не стану его разубеждать. «Хорошо», — говорю я, — «ты убедил меня». Отстегиваю от цепочки одно колесико и кладу ему на ладонь. Он глядит туманно, берет мою руку и целует ее. И я, как это ни ужасно, становлюсь хозяином времени, стоящим на пороге смерти, что, в общем-то, уже привычно, потому что ему, мне, уже черт знает сколько лет. Столько не живут. Только для существования. Я это терпеть не могу, поэтому чертов старикашка так недосягаем. Он вечно в спячке, растянутый до бесконечности. Хозяйский кивок... Он не тратит время на слова. Кивок. Это даже больше, чем мы можем себе позволить. И я возвращаюсь в себя родимого, любимого, ненаглядного, не в силах сдержать мерзкое хихиканье. Лорд вздрагивает, как от пощечины. «Да ладно», — говорю я ему. «Не смущайся. Честное слово, я не стану тебе об этом слишком часто напоминать». Сфинкс. Потом иди, не прощаясь, иди дальше, вперед и вернись. Кто в сентябре-сентября не избегнет, останется здесь на сто лет за решеткой. Альфред Гонг, Боэд Рамион сфинкс снятся сны, в которых дом идет трещинами, так что от него отваливаются обломки, самые крупные размером с комнату. Обломки исчезают вместе с людьми, котами, надписями на стенах, огнетушителями, унитазами и запрещенными электроплитками. Он знает, что похожие сны видят многие. Вычислить их нетрудно. Они спят, не раздеваясь, подложив под головы набитые рюкзаки вместо подушек. Стараются не заходить в пустые помещения и не разгуливать по дому в одиночку. Поэтому, обнаружив утром толстые кабели, оплетающие оконную решетку, тянущиеся одновременно в двух направлениях, к окнам третьей справа и к окнам шестой слева, сфинкс не удивлен. Просто чей-то сон повторил его собственный. Он уважительно осматривает затянутые на прутьях решетки узлы, каждый размером с кулак, И думает, можно ли считать это признаком паники, или это пока только страхи. Македонский у него за спиной рассматривает палатки бритоголовых и тоже думает о чем-то грустном. Он уже не так бел, как накануне. На нем старая футболка Горбача в оранжево-серую полоску, с капюшоном, который Македонский натянул на голову. Своеобразный компромисс между обычной завешенностью волосами и вчерашним открытым лицом. «А я в первый раз на них смотрю». Говорит он сидящему на подоконнике сфинксу. «Знаю», — отзывается сфинкс, не оборачиваясь, «ты почти не подходишь к окнам с тех пор, как они здесь. Боишься?» «Нет, просто меняюсь от их присутствия». Сфинкс оборачивается, пытаясь поймать взгляд Македонского. «Да уж», — говорит он, — «кардинально меняешься». Македонский затравленно улыбается. В спальне душно и жарко. День пасмурный, небо необычного песочного цвета. Цвета пустыни, на которую движется смерч. Сфинкс прислоняется лбом к решетке. Внизу у палаток только одна фигура, сидящая на складном стульчике с натянутым на голову капюшоном. Русалка бродит по комнате в отфильтрованных занавесками сумерках и собирает свою одежду. Со стульев и со спинок кроватей. Одежду и шесть колокольчиков. Зажав их в горсти, влезает на стол. На то, чтобы причесаться и вплести их волосы, у нее уйдет не меньше часа, хотя она никогда не снимает все сразу, а всегда только половину, шесть из двенадцати. С кровати на нее, подперев ладонями щеки, смотрит курильщик. Стая любит следить за тем, как русалка причесывается. Это зрелище, им не приедается. Во дворе ветрено, но ничуть не прохладнее, чем в доме. Сфинкс сидит на пеньке посреди выгрешившего газона и глядит на палатки. После того, как их обитателей посетила акула, они слегка отодвинулись. Ненамного, на пару метров. Это не мешает их обитателям сбредаться к дворовой сетке и повисать на ней, цепляясь за проволочные ячейки. Это не мешает им подзывать каждого выходящего из дома и вымаливать встречу с ангелом, который... «Ведь у вас здесь обретается, мы знаем». «Чуть было не перестал обретаться», — говорит сфинкс молодому бритоголовому, которого посылают вести переговоры чаще остальных. Бритоголовый радостно машет ему рукой, подзывая, «Сфинкс не двигается с места». За ночь двор занесло мусором. Среди целлофановых пакетов, пластиковых бутылок и бумажных обрывков «Сфинкс замечает пару олиповатых брошюр, отпечатанных на дешевой бумаге. На каждой — крылатый ангел, простирающий к читателю руки, сообщая, что «приобщение к благодати возможно в этой жизни, брат мой», в скобочках «сестра». Меньше всего это создание похоже на македонского. Румяные щёки, золотые кудри и бессмысленная улыбка. Он напоминает сфинкса только Соломона в детстве. Более мерзкого ребёнка сфинкс не встречал и надеется уже не встретить. Он рассматривает прижатую к асфальту носком кедо-брошюру, жалея, что у него нет волшебной палочки. К нему подходит горбач с огромным рюкзаком. Похожий на странника, возвратившегося из далёких краёв, загорелый и грязный. В разросшихся вширь и вверх волосах листья и мелкие веточки. «Переезжаю», — сообщает он мрачно. «Невозможно спокойно жить, когда эти типы толкутся поблизости. Сегодня ночью они мне приснились, так что с меня, пожалуй, хватит». Горбач садится рядом со сфинксом, опираясь локтями о рюкзак, и подслеповато всматривается в окна дома. «Что это там за веревки намотаны?» «Это не веревки, это кабели», — отвечает сфинкс. «Ни одному тебе снятся плохие сны». Горбач хмурится, пытаясь уловить связь между дурными снами и намотанными на оконные решетки кабелями. «А он там чего?» — спрашивает он, указывая на окно кофейника, пустую раму которого веером обрамляют полосы сажи. Сфинкс с интересом глядит на Горбача. «Это следы пожара», — объясняет он. «Ты где был вчера вечером? Неужели ничего не видел?» Горбач не отвечает, молча набивает свою трубку. «Вот скажи, кого тебе напоминает этот мальчик с крылышками?» — спрашивает Сфинкс, подталкивая кедом измятую брошюру. «Соломона!» — отвечает Горбач, даже не приглядевшись толком. «Кого же еще? Когда он был еще пышкой?» «Мне тоже. А они?» — Сфинкс кивает на палатки. «Считает, что это похоже на македонского». «Не смешно!» — говорит Горбач. «Мне тоже. А меньше всех. Эта шутка смешит Македонского». Горбач поворачивается к воротам, возле которых кивают и любезно скалятся уже четверо бритоголовых. «Так они за Македонским сюда явились?» «Они думают, что да, но при этом носят с собой изображение пышки, так что, боюсь, сами не знают, кто им на самом деле нужен». Горбач надолго погружается в молчание, пыхтит трубкой, искоса поглядывая на сфинкса. «А чего ты без грабель?» — спрашивает он, наконец. «Грабли пострадали при пожаре. Мы их вчера похоронили под твоим дубом. Ты этого не заметил?» «Я был вне здесь». «Знаешь, я так и подумал». Следующие десять минут они молчат. бритоголовая сгрудившись возле ворот, из кожи вон лезут, пытаясь привлечь их внимание. В воздухе пахнет грозой. Небо почти оранжевое. Низко летают стрижи. Сфинкс убирает ногу с брошюры, и ее уносит порывом ветра. Сфинкс начинает насвистывать дождевую песню. Из-за обгоревших ресниц и красных пятен ожогов на щеках и на лбу он выглядит веселее, как деревенский парень, зацелованный солнцем. У Горбача вид куда более мрачный. «Как ты теперь будешь без них обходиться?» — спрашивает он. «Новых тебе уже не закажут». Сфинкс кивает, не открывая глаз. «Не закажут». «Но я пока обхожусь. Даже от то легче стало. Как будто я снова маленький и беспомощный, ни за что не отвечающий. Как будто меня, такого, нельзя обижать. Я ведь до того, как попал сюда, был абсолютно в этом уверен, что меня никто не посмеет обидеть. Никогда». горбачка кашляет и смотрит на сфинкса с недоумением. «Ты что, в свое наружное детство вернулся, что ли?» Сфинкс смеется. «Почти. У меня что-то вроде маразма. Человек не может всё время совсем вокруг прощаться, просыпаясь и засыпая, и даже во сне, с каждым лицом, предметом и запахом. Это невозможно. В один прекрасный день от этого так устаёшь, что перестаёшь вообще что-либо чувствовать. И вдруг в придаче остаёшься без протезов. Торжественно прощаешься с ними и понимаешь, что с тебя хватит» что пора уже начать хоть чем-то здороваться. А поскольку ничего не можешь сделать сам, здороваешься с собой, давним и беспомощным, с тем, которому все помогали и кого никто не смел обидеть. Чем плохо?» Горбач качает головой. «Что-то мне не нравится это твое настроение. Психушка от него пахнет, вот что. По мне, так ты лучше переживай себе потихоньку, чем веселиться от каких-то невеселых вещей» это будет более нормально. Сфинкс смеется. «В нашем положении ничего не будет нормально, а насчет веселья не беспокойся. Это ненадолго. Кстати, почему у тебя пальцы забинтованы? Ты забивал гвозди отсюда вне сюда?» Горбач смотрит на свои руки. Большой палец на левой и указательный направо забинтованы, толсты и неряшливо «Чёрные от грязи бинты уже разматываются. Может, только грязь их и удерживает на месте?» Застеснявшись, Горбач начинает сдирать их. «А, это так. Покусала одна кроха». Сняв бинты, он осматривает ранки. Сфинкс тоже наклоняется посмотреть. А когда поднимает голову, взгляд его заставляет Горбача отпрянуть. «Ты сейчас пойдёшь в могильник», — говорит Сфинкс холодно. «Вернее, побежишь». «Без души и переодеваний. В спальню заходить не будешь, рюкзак оставишь в прихожей. Все». Горбач вскакивает и прячет в карман трубку, чертыхнувшись. Она его обожгла. Путаясь в лямках рюкзака, взваливает его на плечо. «Прям так, босиком?» — спрашивает он. Наткнувшись на взгляд сфинкса, кивает и, бормоча что-то под нос, поспешно уходит. Сфинкс сидит еще некоторое время неподвижно, потом встает и медленно бредет к дому. Первая капля дождя клюет его в лоб, когда он поднимается по лестнице. Обернувшись взглянуть на бритоголовых, расходятся ли они, он с удивлением видит перед сеткой рыжего. Крысиный вожак общается с бритоголовыми, улыбаясь от уха до уха, весь очарование и непринужденность. В обрезанных джинсах, босой и без майки, но на шее галстук бабочка, а на голове котелок. «По своим». Крысиным понятием он одет празднично, но бритоголовые, видимо, так не думают. Возможно, они принимают вожака-крыс за местного сумасшедшего. Сфинкс не различает выражения их лиц, но за три дня он привык к тому, что они не меняются. Эмоции палаточников скорее угадаешь по телодвижениям. Сейчас они слушают рыжего, сбившись в кучку, и никто не липнет к сетке. Растеряны, недоумевают. Не переставая болтать и улыбаться, рыжий снимает очки. Очарованных зомби тут же притягивает к сетке, а сфинкс, раздираемый противоречивыми чувствами, спешит укрыться в доме. Он не осуждает слепого, приславшего им совсем не того ангела, которого они искали. Он сам недавно был готов на все, чтобы убрать их подальше, но ему от чего то их немножечко жаль. Бедных, оболваненных, не весь чьим ядом отравленных чужаков». На лестничной площадке между первым и вторым этажами кошачья сходка возле урна. Тут же сидит курильщик. На стене рядом с ним портрет, нарисованный углем. Гротескный, оскалившийся, уродливый, но вполне узнаваемый стервятник. Сфинк задерживается посмотреть на портрет, и пока он его рассматривает, группа логов, грохоча сапогами, спускается со второго этажа, подгоняемая криками шакала. «Слушай мою команду!» «Группа А обыскивает двор! Группа Б укрепляет обороноспособность двери!» Увидев портрет стервятника, табаки тормозит. «Ох!» — говорит он. «Какая мерзость!» Логи, толкаясь и стуча каблуками, тоже спешат посмотреть. Раздосадованный курильщик затирает рисунок ладонью, размазывая его, но даже в очертаниях образовавшегося пятна угадывается большая птица. «Ай-яй-яй!» — вздыхают табаки. «Какое неуважение к вожаку, вы только подумайте!» «Сфинкс, я надеюсь, ты ему все объяснишь, как полагается, потому что я сейчас страшно занят». Он указывает налогов. «Вот, добровольцы! Будем укреплять подступы к дому. Запрем так, что комар не пролетит!» Добровольцы вытягиваются по стойке смирно. В руках у коня огромный амбарный замок. У мартышки коробка с проводами, вероятно, сигнализация. «Вольно», — говорит им сфинкс, — «только там вот-вот начнётся дождь». Логи, радостно переглянувшись, с воем и топотом скатываются вниз по лестнице. «Тишина! Соблюдать дистанцию!» — верещит табаки съезжая за ними по скату. На некоторое время воцаряется тишина, потом опять с грохотом распахивается и захлопывается дворовая дверь. Слонявшаяся вокруг урны Мона, стрелой проносится мимо сфинкса и ловит занесенный на лестницу сквозняком целлофановый пакет. Пока она с урчанием дерет его когтями, как что-то живое, что можно убить, мимо курильщика и сфинкса, насвистывая, проходит рыжий, бросив на ходу Моне. «Спасибо, детка!» В голосе его такая неподдельная благодарность, что глаза курильщика становятся круглыми от изумления, а еще шире они раскрываются, когда рыжий, не останавливаясь и вроде бы даже не поглядев на стену, снимает свой котелок и отвешивает поклон грязному пятну на месте портрета стервятника. «Я думал, здесь уединенное место», — говорит курильщик уныло. «Думал, здесь можно посидеть спокойно». «Посидеть, порисовать». «Подхватывает сфинкс. «Никогда больше не рисуй ничьих портретов на стенах, курильщик!» Добавляет он, отбросив шутливый тон. «Этого делать нельзя. Хочешь, чтобы пошли слухи, что ты наводишь порчу на стервятника?» Побледневший курильщик мотает головой. «Тогда не делай больше такого. А если хочешь уединения, держись подальше от лестниц». Сфинкс поднимается на второй этаж, слыша шорох поспешного и окончательного уничтожения портрета. Живой оригинал портрета сидит у них в спальне, раскладывая пасьянс. На нем шикарный парчевый жилет с позолоченными пуговицами, в ухе золотая серьга, на пальцах столько колец и перстней, что они не сгибаются. Рядом на подушке две плитки шоколада. Птица всякий свой визит старается превратить в события с помощью разного рода мелких подношений. Для него вылазка из гнезда на 20 шагов по коридору вполне достаточный повод для переодевания и вручения подарков. «Прекрасная, судя по всему, намечается погода», — говорит стервятник, сгребая с одеяла карты. Несмотря на праздничный наряд, вид у него невеселый. Сфинкс садится напротив. «Куда все подевались? Здесь что, совсем никого не было, когда ты пришел?» «Почти никого», — дипломатично отвечает стервятник. Сфинкс догадывается, что почти никто — это курильщик, которого встреча с птицей настолько вывела из равновесия, что он теперь отводит душу, из изрисовывая стены дома злобными шаржами. Ему грустно, что без грабели он не может приготовить им со стервятником кофе. Грустно, что стервятник нервничает и, по-видимому, собирается его о чем-то попросить — но не решается. Грустно, что стервятник оделся как на праздник и принёс шоколад, маскируя цель своего визита. «Я хотел предупредить слепого», — говорит стервятник. «Мои птички, двое из них, увидели прошлой ночью Соломона. Думаю, слепому следует об этом знать». «Вернулся тайком?» — удивляется сфинкс. Стервятник передёргивает плечами. «Не знаю. Может и так. Рассказам птичек нельзя доверять, хотя они видели его по отдельности и сходятся в описании. Говорят, что вид у него был потрепанный». Известие о том, что по дому ночами шастает беглая потрепанная крыса, сфинкса не радует, но и не пугает. «Грустная история, если вдуматься», — говорит он. «Спасибо, что предупредил». Дождь постукивает по карнизу все чаще. В комнате быстро темнеет. Сфинк встает с кровати и подходит к окну. Затянувшееся серыми тучами небо местами еще оранжевое. Двор залит потусторонним светом, в котором скачут под дождем ошалевшие от счастья логи. Между ними кружит мустанг с шакалом. Сфинк знает, что у табаки сейчас самодовольный вид, внушающий логам подозрения, что он как-то причастен к перемене погоды. «А теперь скажи, с чем ты на самом деле пришел?» просит сфинкс, оборачиваясь. Птица прикрыл глаза и застыл, как умеют застывать только хищные птицы. Его янтарного цвета жилет словно светится в сумерках. «Ты — моя последняя надежда, сфинкс», — говорит он спокойно и ровно. От несоответствия его тона произнесенным словам сфинксу делается не по себе. «Что случилось?» — спрашивает он. «Случилось давно». Для меня, как вчера, а для всех остальных уже давно. Все мы хотим чудес, сфинкс. Некоторые чудеса осуществимы, а некоторые нет. Поэтому мы выбираем возможное. Но вот ты выбрал, и оказывается, что у тебя недостаточно сил, чтобы достигнуть хотя бы этого. Ты понимаешь, о чем я говорю? Сфинкс понимает, хотя предпочел бы не понимать. «Шакал — близкий друг тебе», — говорит стервятник тихо. Его слова почти заглушает дождь и доносящиеся со двора крики. «Попроси за меня. Тебе он не откажет». Сфинкс возвращается к кровати и садится рядом со стервятником, так, чтобы не видеть его лица. «Он откажет», — говорит Сфинкс. «В такой просьбе он откажет, поверь. Он сделает вид, что не понимает, о чем я прошу. Он будет просто шакалом, ему это нетрудно. Это даже нельзя будет назвать отказом или притворством, потому что то, что раздаёт билеты в обратный конец, вовсе не шакал. Он, оно, собаку съело на таких ситуациях ещё до нашего с тобой рождения. И, честное слово, поверь мне, отсюда, с этой стороны, к нему подхода нет. Только с изнанки. Стервятник сутуливается уткнувшись подбородком в ладонь. Он уже смирился с поражением, но всё же говорит. «Тебе довольно трудно отказать, когда ты о чем-то просишь. На самом деле больше всего ему хочется оборвать этот неприятный разговор, уйти подальше от сфинкса и пережить свое горе в одиночестве. Больше всего ему хочется этого, но он сдерживается». «Тебе тоже», — грустно говорит сфинкс, «поэтому я сделаю то, о чем ты просишь». «Но он откажет». «Но он откажет». Стервятник смотрит на сфинкса желтыми сатанинскими глазами. «Тогда», — говорит он с усилием, — «если ты так в этом уверен, можешь не тратить на это время. Я тебе верю. Если бы все было так просто, чудеса не были бы чудесами. Но, знаешь, иногда мне кажется, вернее казалось, что я именно тот, с кем это могло бы произойти. Я и Макс». В этот момент в спальню въезжает лорд, и сфинкс готов убить его за несвоевременное появление, но стервятник продолжает говорить, словно ничего не изменилось. «Мы с ним были слишком одно, чтобы кто-то остался жить после того, как не стало другого. Мы были не просто близки, мы были одним целым, и после того, что с ним случилось, мне казалось, что раз половина меня осталась жить и прожила так долго, в этом должен быть какой-то смысл» не он был бы, если бы не моя бездарность. Я всего лишь прыгун, чем бы ни травился. На той стороне события управляют мной, а не я ими». Лорд остановился, так и не отъехав от двери, слушать стервятника, глядя в пол. Мельком взглянув в его сторону, сфинкс преисполняется сочувствием. Судя по виду лорда, он вряд ли способен оценить тот факт, что стервятник включил его в ближайший круг друзей, которым позволено выслушивать его откровения. Скорее он думает, что стервятник его не заметил. «А самое обидное, — говорит стервятник, — самое обидное во всем этом то, что, будь он на моем месте, он бы с этим справился, ведь он был намного сильнее». Дождь усиливается, заглушив доносящиеся со двора вопли. За окнами сплошная серая завеса. Капли отскакивают от карниза, подоконник уже весь мокрый, на полу перед ним скоро образуются лужи. Сфинксу хочется просто смотреть на все это. Или высунуться из окна под бешено секущую мокрость и попробовать подышать ею, смыть с себя чужую боль. «И вот я все думаю», — вздыхает стервятник. «Тот ли из нас умер, кто должен был умереть?» В столовой празднично, весело, шумно и сыро. Пол весь в грязи и испещрён отпечатками шин. Побывавшие под дождём явились на обед обмотанные полотенцами или прямо со двора, мокрые. У крыс орёт включённый на полную громкость магнитофон, а посреди стола установлена вырезанная из плаката и наклеенная на картон фигурка Игги-Попа. Своего рода тотем. Он же орёт из динамиков магнитофона. Птицы щеголяют накинутыми на головы черными полотенцами и согреваются таинственными жидкостями из передаваемых друг другу под столом пузырьков. За столом четвертая атмосфера скорее лирическая, чем праздничная. Лэри в полосатом тюрбане из полотенца хлебает суп, изящно оттопыривая мизинец. Курильщик строчит свои своей знаменитой тетради, отгораживая ее от любопытных взглядов локтем. Толстый жует салфетку, Табаки, целиком закутанный в купальную простыню, сидит на стуле, а мустанг его сохнет рядом, и сохнуть ему, судя по всему, предстоит еще долго. Не успевает Синкс сесть, табаки подползает к нему по краю стола. Мия приготовил для русалки отличное приворотное зелье, сообщает он, перекрикивая Гиппопа. Стопроцентный результат гарантирован! Зачем она ей? Как зачем? изумляется Табаки. Для попугайхи? Сфинкс тут же вспоминает, что кто-то на девичьей половине держит агрессивную птицу, научившуюся открывать свою клетку. Теперь там не пользуется довольно обширным участком коридора, а проживающие в непосредственной близости от логова попугайхи выходит из спален, прикрываясь раскрытыми зонтиками. Сфинкс давно не слышал от русалки свежих подробностей о подвигах старой Ара и думал, что проблема каким-то образом улажена. «Вот увидишь!» уверяет его табаки. — распробовал зелье, эта птичка будет летать за русалкой со страстными стонами. — Я вовсе не хочу, чтобы за моей девушкой кто-то летал со страстными стонами. — Хочешь, не хочешь, теперь уже поздно. Механизм запущен, осталось дождаться результатов. — Ты что, пытаешься ее у меня отбить? — удивляется Сфинкс. — То массажер-вычесыватель для кошек, то зонтик с подсветкой, то браслет с сиреной. «Я уже не говорю о ваших совместных походах на охоту». Внезапно музыка, грохочущая из динамиков, смолкает, а расшалившиеся крысы перестают лупить друг друга. р первый сумрачно оглядывает столовую, стоя в дверях. Появление воспитателя на обеде всегда к неприятностям, поэтому в зале воцаряется почти полная тишина, прерываемая только чавканием неразумных. «Оставайтесь на местах!» Ральф захлопывает дверь и прислоняется к ней спиной, скрестив на груди руки. «В спальных и классах сейчас проводится обыск. Когда он закончится, вам разрешат покинуть столовую». Крысы поднимает такой гвалт, что очкастый фазаний вожак с трудом перекрикивает их. «Простите, от лица первой группы хотелось бы уточнить. Обыск проводится во всех спальнях?» «Во всех», — холодно отвечает Ральф. Фазаны выглядят до того оскорбленными, что у всех остальных тут же поднимается настроение, кроме тех, кто явно чего-то опасается. Как, например, Лэри. Глядя на его посеревшее лицо, нетрудно представить, что при обыске его кровати оттуда будет извлечен чей-то окровавленный скальп. «Что с тобой, Лэри?» — спрашивает его сфинкс. «Что ты припрятал? Признавайся». Лэри молчит и только вздыхает. Потом сует в рот на шейный болт, отводящий беду, и крепко зажмуривается. Сфинкс и табаки переглядываются. Табаки пожимает плечами. «Эй!», эй — кричит он Ральфу. «А как насчет дополнительной еды, чтобы скоротать время с приятностью?» Ральф никак на это предложение не отзывается. Повернувшись спиной к находящимся в столовой, он ведет с кем-то переговоры через приоткрытую дверь. Потом пропускает в столовую горбача. Горбач входит, удивленно озираясь, и вздрагивает, когда его приветствуют радостными криками. «Отшельник спустился со склона горы! Друид слез с куста! Ура!» Табаки самоотверженно рушится на пол и ползет к Горбачу через грязь. Тот подхватывает его на руки и подходит к столу с висящим на шее и нежно воркающим шакалом. «Что у вас тут творится?» — спрашивает он. «Обыск», — объясняет сфинкс, — «и дождь. А у тебя...» Горбач демонстрирует ему свежезабинтованные пальцы. «Все в порядке. Большой слегка загноился, но совсем слегка. Ничего серьезного, и зря ты так распсиховался». «Я распсиховался? не зря!» — раздельно выговаривает сфинкс. «Ну ладно, не зря». Горбач саживает на стол табаки и придвигает к себе тарелку. «Я ведь все сделал, как ты велел, так что успокойся, ладно?» Курильщик собирает Горбачу остатки еды со всех тарелок. Лэри вяло машет рукой, запечатанный болтом. Скоро всем надоедать сидеть перед опустевшими тарелками. Крысы разбрелись по углам с плеерами. Птицы, сгрузив со стола посуду, затеяли партию в покер. Табаки расстилает на полу белую тряпку и объявляет, что готов погадать всем желающим на бисере. К нему выстраивается небольшая очередь. моральф отходит от двери, пропускает двух ящиков, каждый из которых тащит по заспанному псу. К ним подскакивает рыжий, безуспешно пытаясь что-то выяснить. Псы зевают и разводят руками. Сфинкс сидит, откинувшись на спинку стула, и раскачивает его. Обыски спален проводились и раньше никогда не давая желаемых результатов. В этот раз воспитатели наверняка опять ищут ножи или украденные из могильной аптеки лекарства. Но это не имеет значения. Ничего они не найдут, кроме беглого Соломона, если он действительно прячется в доме и случайно им попадется. Поэтому сфинкса беспокоит только сидящий в ступоре Лэри с отводящим беду болтом во рту. Вид у него совершенно идиотский. «У меня такое ощущение...» говорит табаки, тряся стаканчиком с бисером, что в этот раз они ищут не совсем то, о чём мы все думаем. «То есть?» — спрашивает сфинкс. Табаки с многозначительным видом поджимают губы. «Лучше эту тему не обсуждать. На мой взгляд, так будет правильнее». Лэри тихо стонет сквозь болт. «Чёрт бы тебя побрал, Лэри!» — не выдерживает сфинкс. «Ты расскажешь нам, в чём дело, или так и будешь сидеть с этой железкой в зубах?» Лэри качает головой, глядя на сфинкса с укором. Опять появляются ящики. На этот раз они приводят Лорда и Македонского. Рыжий повторяет свой забег в надежде получить нужную ему информацию и снова разочарованный отходит. Македонский явно из души. Лорд явно спал. «Так что же мне теперь делать?» Уныло спрашивает табаки гибрид. Он сидит на корточках перед гадальной тряпкой и ждет, когда ему скажут что-нибудь вразумительное, потому что ничего, из исказанного шакалом до сих пор, он не понял. «Лучше не делать вообще ничего», — советует табаки. «С таким раскладом, как у тебя, старик, лучше жить, затаив дыхание». Услышав этот прогноз, трое из ожидавших своей очереди на нагадания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 «Я понимаю, что ты влип», — говорит сфинкс. «Вот что я понимаю». Черный только вздыхает. «Это я знаю без тебя. Так что ты мне посоветуешь?» Сфинксу очень хочется дать совет в духе шакала. Жить, затаив дыхание. Петь беззвучные песни. Умываться подсоленной водой. Но черный вожак, а с вожаками так не шутят. Поэтому он говорит. «Скажи, что автобусу нужен водитель, а любому, садящемуся за руль, нужны водительские права. Они должны понять, это общеизвестный факт». Черный качает головой. Снова вздыхает. Сняв головную повязку, чешет в затылке. Неторопливость его движений вызывает у сфинкса нервный зуд между лопатками. «Помнишь, я говорил тебе, что научился водить? Не то чтобы очень здорово, но сносно». «А теперь у меня и права тоже имеются. Правда, они фальшивые. Крыса раздобыла. Но они как бы есть». «Черный!» — Сфинкс заглядывает ему в глаза. «Ты же уже все решил. Какие тебе еще советы? Ты все организовал? Осталось только посадить в этот твой автобус всех желающих и укатить неизвестно куда. От меня-то тебе чего нужно?» Чёрный переступает с ноги на ногу, вытирает лицо скомканной банданой и говорит, глядя в пол. «Я просто хотел предупредить, что есть и такой вариант, если кто из ваших вдруг захочет воспользоваться. С Лерри я уже договорился, они со спицей точно едут, но вдруг ещё кто-нибудь захочет». Сфинк смотрит на Чёрного, думая о том, что это, несомненно, тот самый Чёрный, которого он знает не первый год и в то же время совершенно другой человек. Что должность вожака довела его до пределов священного безумия, за гранью которого знакомые люди оборачиваются чужаками. Он думает о том, хорошо это или плохо, и не может прийти ни к какому определенному выводу. Наверное, для самого черного так хуже, но сфинксу этот непредсказуемый и странный человек нравится больше. «Спасибо, черный», — говорит он, — Чёрный пожимает плечами. «Не за что. Просто хотелось, чтобы ты был в курсе. Ладно, увидимся». Чёрный отходит. В перевалочку, по Медвежьей. Бандана со скелетиками скомкана в кулаке. Выражение лица сдержанно-героическое. Лорд подъезжает к Сфинксу, глядящему ему вслед, и спрашивает. «Чего он хотел?» «Знаешь», — говорит Сфинкс, не отвечая на вопрос. «Кажется, я становлюсь философом». Обыски, вероятно, завершены. У входа в столовую толпятся воспитатели во главе с акулой и что-то горячо обсуждают. Посовещавшись, они перетаскивают к двери фазаний стол, почти полностью перегородив ее, после чего акула объявляет, что ввиду необнаружения в ходе обысков многих пропаж будет проведен также обыск рюкзаков всех находящихся в столовой. Дальше ничего не слышно. Акулы заглушают возмущенные рев и свист. Даже фазаны кричат, наплевав на дисциплину. Некоторое время акула пытается все же закончить свою речь, потом, пожав плечами, отходит к воспитателям. Выстроившись у стола, они ждут, пока стихнет общее возмущение, но шум в столовой скорее нарастает, чем ослабевает. Крысы начинают швырять воспитателей посуду. Тарелки и чашки бьются в полуметре от их ног, не долетая до стола, так что, можно сказать, крысы бросают не в воспитателей, а рядом. Нам выглядит это достаточно угрожающе, и первым не выдерживает шериф. Выхватив из кармана спортивный пистолет, он палит в потолок, пока у всех вокруг не закладывает уши. Крысы слегка притихают, тем более посуда у них закончилась. Лишённые стола фазана решают, что с них хватит, и выстраиваются в очередь на проверку рюкзаков, держа их наготове уже расстёгнутыми. Курильщик достал свою тетрадь и лихорадочно строчит в ней с видом фанатика журналиста, дорвавшегося до сенсационного материала. Потрясённая выстрелами на нетто отлетела от стола, разукрасив скатерть зеленоватыми спиральками помёта. «Как-то они уж очень лютуют», — говорит лорд задумчиво. «Может, что-то ещё пропало, кроме того, о чём мы знаем?» Сфинкс оглядывается на табаки, говорившего примерно то же самое, но тот, оглушённый собственными воплями, не расслышал лорда и не замечает взгляда сфинкса. На стол перед воспитателями ложатся фазани и рюкзаки, спугающие однообразным содержимым. Салфетки, аптечки, дневники для заметок. Каждый рюкзак выворачивается наизнанку и неоднократно встряхивается. карман фазанов обыскивают отдельно. Там только носовые платки и пронумерованные расчески. «Боюсь, нам придется здесь заночевать», — говорит лорд. «Не очень приятная перспектива. Может, пропустим вперед табаки? У него нехороший рюкзак». «Это их только раззадорит», — предполагает горбач. Сфинкс оглядывает столовую, которая чем дальше, тем больше напоминает разгромленный свинарник. Перед дверью осталось лежать груда осколков. Стянутая с крысиного стола клеенка валяется на грязном полу. Несколько человек демонстративно улеглись спать, завернувшись сорванные сокон шторы. В одном углу держат совет озабоченные логи, в другом птицы сооружают ширму для временного туалета. Унылые выкрики слона «Хочу пипи! -пи, хочу пипи!» -пи, подгоняет их.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 Разбитая, заросшая травой дорога, убегающие за горизонт телеграфные столбы и бордовое предзакатное небо раскидываются перед сфинксом прозрачной голограммой, через которую проступают очертания столовой и слоняющихся по ней фигур. От наложения друг на друга двух миров, призрачного и настоящего, сфинксы начинают подташнивать. Он знает, достаточно сосредоточиться на одном из них, и второй исчезнет. Но что-то мешает ему выбрать, и он старается удержать обе картинки, несмотря на усиливающееся головокружение и тошноту. «Прекрати, Сфинкс, что ты вытворяешь? Это не игрушки». Привычка слушаться слепого срабатывает как рефлекс. Слишком давняя привычка. Столовая обретает яркость и объем, дорога и поля по обе стороны от нее исчезают. «Извини», — говорит Сфинкс, — «как-то само собой получилось, я не хотел». «Вот именно», — вздыхает слепой, «надо или хотеть, или не хотеть. Сначала выбери направление, потом беги». Сфинкс удивляется тому, что слепой верно угадал его порыв. Он действительно хотел сбежать, но не туда, куда мог бы завести его дом. «Мне просто не в моготу здесь торчать», — попросил бы меня, — «чего проще». Слепой решительно встает, увлекая за собой сфинкса, и устремляется к проверочному столу почти бежит, распугав своим стремительным перемещением совещающихся логов. Сфинкс бежит за ним, опасаясь, что слепой сейчас врежется в кого-нибудь из воспитателей, и это сочтут диверсии. К счастью, слепой тормозит в двух шагах от брюха шерифа. «Можем мы пройти без очереди?» — вежливо спрашивает он пустое пространство над головой воспитателя. «У нас с собой нет рюкзаков». Очередь не возражает. Перенервничавший шериф тоже. Их наскоро обыскивают и отпускают. «Весь дом в твоём распоряжении», — шепчет слепой сфинксу, как только они оказываются за дверью, кроме первой спальни. «Но ты ведь туда и не рвёшься, верно?» «Не рвусь», — мрачно отвечает сфинкс. «Я никуда не рвусь, кроме как в постель. Мне нужно выспаться и собраться с мыслями. Ночь будет длинной». Слепой замедляет шаг. «Прости», — говорит он, — «но у меня к тебе тоже есть вопросы. Отдых придётся отложить». «Мы можем зайти в кофейник, а можем пойти в другое место, где ты выспишься, встретишь рассвет, позавтракаешь и соберешься с мыслями перед тем, как мы поговорим. Выбирай. Второй вариант сэкономит нам уйму времени». Сфинкс останавливается и пристально смотрит на слепого. «Нет», — говорит он твердо, — «я предпочитаю кофейник». «Как скажешь». кофейники не души. Слепой заходит за стойку и шарит под ней в поисках кофе. Сфинкс руководит его действиями. Получив в результате две чашки с черным кофе, они, не сговариваясь, выбирают столик у окна, который никто так и не удосужился застеклить. Кто-то подстелил под ним тряпку, но стол не догадался отодвинуть, и теперь посреди клеенки красуется сероватая лужица дождевой воды. Слепой плюхает в нее пепельницу и удивленно отряхивается от брызг. Сфинкс смотрит на пасмурное небо. «Кажется, ночью опять будет дождь», — говорит он. Слепой садится рядом со сфинксом, закуривает и, пристроив зажженную сигарету на краю пепельницы, тут же закуривает еще одну. Вторую он оставляет в левой руке, первую берет правой и держит на излете, фильтром от себя. Сфинксу не приходится ни нагибаться, ни вытягивать шею, сигарета оказывается точно на уровне его губ. Чтобы выпить кофе, Слепой опускает в пепельницу обе сигареты и, поднимая свою чашку левой рукой, одновременно поднимает чашку сфинкса правой. Проделывает он это механически, не испытывая ни малейших затруднений, а сфинкс также механически пьет свой кофе и курит синхронно с ним. «Ну», — говорит сфинкс, когда кофе в чашке остается меньше половины, — «спрашивай, не тяни». «Ты знаешь, о чем я хочу спросить?» «Знаю», — кивает сфинкс. «Остаюсь я или ухожу?» — слепой кивает. «Я ухожу, слепой. Прости». «Смотри на его руки, не на лицо», — говорит себе сфинкс и смотрит на руки слепого. А потом все-таки на лицо, на котором написано недоумение. Сфинкс похватывается, что сказанное им могло прозвучать для слепого как нечто прямо противоположное. «Надо было сказать «я остаюсь». Тогда слепой понял бы его правильно. Он и так все понял по интонации извинения. Но ему требуется несколько секунд на то, чтобы осознать смысл оговорки сфинкса. И когда он его осознает, лицо его каменеет. Сфинксу хочется еще раз извиниться, но он себя сдерживает. Это прозвучит хуже, чем молчание. Он понимает, что случайная оговорка сказала слепому больше, чем любые объяснения. Может, это и к лучшему. «Ты твердо решил?» «Да, давай больше не будем это обсуждать». Слепой хмурит брови. «Нет, давай все же обсудим. Это из-за них, да? Из-за тех, кто не может уйти?» «Не из-за них. Из-за них тоже, но я не остался бы, даже если бы остались все». Скорее всего, ему не следовало этого говорить, но он старается быть честным, как слепой старается оставаться спокойным. «Почему?» — спрашивает слепой. «Это моя жизнь», — говорит Сфинкс. «Я хочу прожить ее. Никто не виноват в том, что для тебя реальность там, а для меня здесь. Так уж получилось». Русалка знает? «Нет». Сфинкс отворачивается, чтобы не видеть, как лицо слепого озарится надеждой. «Это не имеет значения», — говорит он. «Она выберет то, что выберу я». С радостью. Вкратчивый вопрос слепого остается безответным. Это его радует. «Ты слишком самоуверен», — говорит он. «Я понимаю, любовь в горе и в радости, в богатстве и в бедности, но что, если у нее нет выбора?» «Так не бывает». «Поверь мне, бывает». Сфинкс ощущает мимолетный укол страха, холодную сосущую пустоту, но, поймав тень торжествующей улыбки на губах слепого, понимает, что им играют. «Перестань, слепой!» — просит он. «Я не останусь, не вымучивая из себя угрозы». «Она не может остаться», — предупреждает его слепой. «Она из другого мира. Ей не место здесь». Сфинк смотрит на него пристально и мрачно, оценивая степень искренности, и, как всегда, не может понять, врет слепой или говорит правду. «Что ж», — отвечает он, — «если так, значит, нам не суждено быть вместе». «Но, признайся, ты ведь сейчас это придумал». Лицо слепого спокойно, только дыхание чуть перехватывает, словно его кто-то ударил. «Да», — говорит он, помедлив, — «я придумал это сейчас, чтобы напугать тебя». «Конечно, она обычная девчонка, каких тысячи?» Наружность кишит ими. Мстительные нотки в его голосе настораживают сфинкса. «Ты что-то о ней знаешь? Знаешь, откуда она?» «От своих родителей? Откуда же еще?» Фальшиво изумляется слепой. «Не из яйца же она вылупилась, согласись». Сфинкса стала закрывать глаза. «В последний раз прошу тебя, прекрати!» просит он. «Хватит! Мне надоело жить в тени дома. Я не хочу ни его подарков, ни миров ловушек, не хочу принадлежать ему, ничего не хочу». «Мне не нужны другие жизни, которые проживаешь как наяву, а потом обнаруживаешь, что успел состариться, что мышцы атрофировались, окружающие смотрят на тебя, как наживший труп, и радуются, если ты отличаешь левую руку от правой. Я ненавижу это. Я этого боюсь. Я не хочу подобной участи ни для кого из нас, даже для тебя. Но я же не уговариваю тебя остаться здесь». Они почти в темноте. Блеклая полоса предзакатного неба потухла. В голый проем окна задувает ветер. Слепой сидит, сутулившись, обхватив голову руками. «Поэтому ты отказался пойти туда сейчас? Испугался, что я затащу тебя куда-нибудь, откуда ты не сможешь выбраться? Что брошу тебя там и сбегу?» Сфинкс кивает. «Что ты в этом роде? Ты угадал. А ты бы не сделал этого?» Слепой поднимает голову. «Не знаю». Говорит он со злостью. «Может, и сделал бы. Только это непросто. Ты сильнее, чем думаешь. Ты бы выбрался. Все двери открыты перед тобой. Но ты останешься здесь, чтобы прожить свою дурацкую жизнь безруким калекой». По последней фразе сфинкс понимает, что слепой на грани. Он никогда не употребляет этих слов, никогда не произносит их вслух. Слепому все труднее сдерживать себя, а сфинксу — видеть его таким. «С этим можно жить», — говорит Сфинкс. «Можно», — откликается Слепой. «Живи! Только не пожалей о своем выборе. Я мог бы перевести тебя целиком, ты знаешь. Даже лорд мог бы это сделать. Подумай об этом». «Лорду есть о ком позаботиться». Сфинкс встает. Дом смотрит на него прозрачными глазами Слепого. Дом не хочет его отпускать. На мгновение Сфинкс мерещится что Слепого здесь нет. Есть кто-то, способный на все, чтобы удержать его. У него холодеют внутренности. Но это быстро проходит, и перед ним опять слепой, который никогда не причинит ему вреда. «Уходи», — говорит он, — «слышать тебя не могу». Будь у сфинкса руки, он ударил бы кулаком по столу, и, может, стало бы чуточку легче. Но рук нет. Единственное, что он может, — уйти, потому что все, что должно было быть сказано... «Уже сказано». Выйдя в коридор, он останавливается, услышав за захлопнувшейся дверью кофейника грохот. Это слепой сделал то, чего не смог сделать он. Разбил кулак о стол. Сфинк зажмуривается и стоит еще некоторое время, прислушиваясь, но больше никаких звуков из кофейника не доносится. Курильщик «И все-таки уйти, как из руки рука, Уйти и поминай, как зуали, Уйти куда? В неведомые дали». Райнер Мария Рильке. Уход блудного сына. Табаки велел мне записать в дневнике, что грядет ночь сказок. Мы только что вернулись из столовой, Проведя в ней в общей сложности больше четырех часов. Таким вымотанным я еще никогда себя не чувствовал. «В спальне не то чтобы все было разорено, наоборот, даже чище, чем обычно, но видно, что в вещах покопались, и все сразу ринулись осматривать свои тайники. У меня никаких тайников не было, поэтому я просто выгрузился на кровать и лежал, пока остальные носились со своими пропажами. Основной пропажей стала электроплитка, ее-то уж точно унесли, а большая часть остальных вещей, о которых подумали, что их тоже нет, потом нашлась». И хотя Лэри уверял, что у него спёрли какой-то бесценный предмет, никто ему не поверил, потому что, вернувшись из столовой и проверив свою кровать, он заметно повеселел и даже выплюнул железку, которую таскал в зубах с тех пор, как узнал про обыски. Я был такой уставший, что думал, сразу же засну, чуть доберусь до кровати. Но полежал немного и понял, что спать не хочется. Я устал от столовой, а не сам по себе, и в спальне начал понемногу отходить. Но все-таки не ожидал, что после такого тяжелого дня станут затевать ночь сказок. Мне казалось, что и остальным хочется отдохнуть. — Пиши, пиши, — распорядился табаки. — Отдыхать будем в перерывах. — В каких еще перерывах? — спросил я. — Эта ночь будет с перерывами. Все знают, что она последняя, поэтому, скорее всего, дело затянется до утра. Кроме того, ожидаются гости, так что веди себя прилично. Я не понял, что он имеет в виду. Когда это я вел себя неприлично в присутствии гостей? <музыка> это был очень странный вечер, чем-то похожий на все те вечера, ночи после которых я не любил вспоминать. На тот, после которого был убит Помпей, и на тот, после которого порезали рыжего и нашли мертвого краба. Все вокруг взбудоражены, на кого не посмотришь, глаза блестят, и улыбка до ушей, а начнут говорить, замечаешь, что голос срывается, и руки дрожат. Как будто все слегка навеселе. Горбач сказал, что исполнит для нас ирландский танец. «Соберусь с духом и станцую», — сказал он таким тоном, словно грозился повеситься. Потом он ободрал тетрадь со своими стихами, понаделал из них самолетиков и запустил их из окна. Один обронил. Я подобрал его, повертел в руках, попробовал прочесть, что на нем написано, и ринулся во двор собирать остальные, но пока съехал, половину уже растащили, а многие упали в грязь, размокли и перепачкались так, что написанное стало не разобрать. Табаки пел, не переставая. Он спел, по-моему, не меньше полусотни песен, одну жучче другой, сплошные похороны и осколки разбитых сердец. А лорд, единственный, кому в таких случаях удавалось его заткнуть, с чего-то решил быть терпимым и только улыбался. Слепой появился часа через полтора после нашего возвращения из столовой. Кисть у него была обмотана полотенцем, и он был весь до того серый, что табаки, едва взглянув на него, тут же замолчал и больше уже не пел. Слепой выглядел как герой всех его песен одновременно. И про похороны, и про разбитые сердца, и про недоплетенные венки. Сказав, что чувствует себя не очень хорошо, он влез на кровать Лэри и затаился там. Табаки помрачнел, сделал несколько кругов по комнате и тоже вскарабкался наверх к слепому. Чуть погодя он свесился, подозвал Македонского, велел спустить себя вниз, обследовал один из наисекретнейших тайников и опять скрылся на кровати Лэри с бутылкой коньяка. Табаки любые болезни лечил одним и тем же способом. Менялись только разновидностей и градус напитков. Не помню, в какой момент я начал догадываться, что выпуск состоится раньше, чем через неделю, и даже, скорее всего, завтра. Кажется, еще до появления Слепого, и уж точно после того, как увидел его. А когда пришла рыжая, примерно с тем же выражением лица, что и у Слепого, и начала со всеми подряд обниматься, я уверился в этом окончательно. Она и меня обняла. Запросто, как будто мы с ней чуть что обнимались. В этот момент я все понял и про завтрашний день, и про сегодняшний. Почему нас обыскивали, почему лорд вытерпел нестерпимое количество похоронных песен, почему слепой выглядит как покойник, а горбач грозится сплясать. Про улыбки я тоже все понял. от Отчего все вокруг улыбаются как психи? В горле у меня застрял комок, мешающий разговаривать, так что я теперь тоже только улыбался и ничего больше делать не мог. «Постереги, пожалуйста, моего медведя», — попросила рыже «Я скоро вернусь». Я взял у нее медведя. «А, еще одна параноидальная улыбка», — сказал сфинкс, входя в спальню. «Одним весельчаком больше стало». Он внимательно посмотрел на меня, на медведя рыжий, которого я крепко держал, потому что пообещал стеречь, хотя так и не сумел выговорить это вслух. Посмотрел и отвернулся. «В кофейнике куча хлеба», — сказал он, ни к кому не обращаясь. «Из столовой. На ужин вообще никто не явился. Акула велел снести весь хлеб в кофейник. Если хотим получить свою долю, надо спешить, а то псы его уже растаскивают». Табакий немедленно собрался и, прихватив Лэри, уехал за хлебом. Перед тем, как уехать, ободряюще врезал мне по спине. «Сам догадался?» — спросил Сфинкс. Я кивнул и просипел, что это было нетрудно. Оба мы посмотрели на кровать Лэри. В этот момент я заметил, что из нагрудного кармана рубашки Сфинкса высовывается кончик бумажного самолетика. Ожоги у него на лице горели, из-за них он казался непривычно румяным. Потом пришёл чёрный и спросил, требуется ли нам грубая мужская сила. Одет он был так, как будто собрался в поход. Здоровенные ботинки чуть ли не до колен, заправленные в них штаны с десятком карманов, две рубашки, одна на другую. Всё землисто-травяного цвета. За плечами у него висела шляпа. Сфинкс сказал, что грубая сила потребуется через полчаса. Чёрный сказал, что будет через полчаса, и ушёл, оставив нам банку маслин. Македонский притащил коробку с разномастными чашками и принялся расставлять их на столе. Табаки и Лерри вернулись, нагруженные пакетами. Кроме хлеба там оказались две банки с маринадом, круг сыра, батон колбасы и пучок зеленого лука. «Это ужин, который можно будет назвать «Последний полет летуна», — объяснил табаки, присоединяя к лежащим на столе продуктам оставленные черным маслины. Вернулся рыжая и забрала у меня медведя. Потом началась суета и суматоха. Из гардероба вывалили всю одежду и все полотенца. В душ выстроилась очередь. Тамбур завалили какими-то непонятными мешками. Я поглядел на все это и решил немного погулять. Переодеваться мне было не что, а на месте не сиделось. И я уехал. В коридоре было пустынно, даже на перекрестке не души. Иногда хлопали двери, и кто-то суматошно перебегал из комнаты в комнату, но в основном шумели только в спальнях. Я посидел у перекрёсточного окна. Дождь давно перестал. После него даже выглянуло солнце, но ненадолго. Сейчас оно уже заходило, только дворовые лужи красиво отливали жёлтым. Я решил, что обязательно нарисую такую картину. Когда-нибудь потом. Синий-присиний синий вечер, только лужи жёлтые и в небе тонкая жёлтая полоса. У меня под рукой не было блокнота, чтобы сделать набросок, и я набросал все это ручкой в дневнике, чтобы не забыть, хотя знал, что и так не забуду. Я так хорошо представил себе эту картину, что даже засомневался, получится ли на самом деле хоть что-нибудь. Все, что я подробно представлял до того, как начать рисовать, потом выходило намного хуже или выглядело совсем иначе. Я немного покатался по коридору и вернулся в спальню. Там двигали мебель, расчищая территорию для гостей. Центральную кровать растащили на три обычные, узкие. Одну придвинули к стене, другую к шкафу, третью кое-как втиснули между двухъярусной и столом. Теперь к окну было не пройти, а шкаф невозможно открыть, зато в центре комнаты образовалось свободное пространство. Замусоренное и пыльное. Лэри набросился на него с веником, македонский прошелся швабры, а потом туда пустили Толстого в нарядном красном комбинезончике. Ползать в свое удовольствие. Толстый ползал по полу, табаки на столе нарезал хлеб, сфинкс и черный совещались о чем-то на кровати черного. Лорд выгружал пузырьки с лекарствами из хромоногой тумбочки, которую все приходившие к нам в гости умудрялись своротить. Я заметил, что все лекарства лорд выбрасывает в мусорный мешок, а потом заметил, что под кроватью возле шкафа плотными рядами выстроены застегнутые рюкзаки. В прихожей тоже стояли рюкзаки. На некоторых лежали сложенные куртки. И я вдруг понял, что все, кроме меня, уже собрались. Возникло жутковатое ощущение, как будто они в любую минуту могли вдруг куда-то исчезнуть, и мне пришлось бы остаться одному в пустой спальне, дожидаться утра. Это было так неприятно, что я тоже поскорее собрал свои вещи в сумку. Вещей у меня было мало. Альбомы, блокноты, краски. Свитер, который связал для меня горбач, и чашка, подарок шакала. Табаки крикнул мне, чтобы я лез на стол помогать ему с бутербродами. Весь следующий час я был очень занят. Мазал маслом нарезанный хлеб, а так как хлеба он накромсал гору, работа казалась бесконечной намазные куски табаки украшал темы этим умудрившись сотворить из небольшого количества продуктов бутербродов на целый полк я даже засомневался что мы сможем столько съесть за одну ночь готовые бутерброды мы разложили ярусами на четырех тарелках и воткнули в каждой по зубочистке вся сказал табаки я на сегодня свое отработал пора и поразвлечься и уединился с лордом в углу смешивать и дегустировать напитки В этом деле я им был не помощник. Пока я прикидывал, чем бы еще заняться полезным, пришли два птицелога с матрасами, свалили их посреди комнаты и ушли. Потом появился Лэри в белой рубашке лорда. В такой обычно поет свою арию главный герой из оперы «Тоска», вечно забывая, как его зовут. В общем, это была очень оперная рубашка, с кружевами по вороту и рукавами, похожими на паруса лэрри в ней выглядел сногсшибательно особенно сапоги на самом деле принарядились все только не у всех это так бросалось в глаза как у лэри я так и не слез со стола сидел возле подсыхающих батербродов отгонял от них на нетту и рисовал в своем дневнике всех подряд фрагментами опять появились птицы логи втащили стремянку стервятника русалка со спицей внесли круглый поднос с пирогом поставили его рядом со мной и начали нарезать Я схватил нож и тоже стал нарезать вместе с ними. От запаха пирога во мне проснулся зверский аппетит. Пирог был мясной и еще горячий. Уж не знаю, как и на чем они его приготовили, но точно не на электроплитке. Нарезанные куски мы раскладывали на том же подносе. «Давайте попробуем, что получилось», — предложила русалка. «Потом-то он остынет». И мы трое съели по куску, а один дали толстому. Он так зачавкал, что к нам тут же сбежались другие любители пирогов. Когда от него осталось примерно половина, у нас хватило силы воли убрать ее с глаз долой, на шкаф. Горбач влез на стол, прикрыл поднос тазом, чтобы уберечь пирог от нанетты, и спустился, весь какой-то мечтательный. Сказал, что женится на той, которая приготовила этот пирог. Русалка со спицей переглянулись и захихикали. «Это коллективное творчество» призналась русалка, «тебе придется стать многоженцем». Горбач сказал, что с удовольствием им станет, причем сказал совершенно серьезно, даже мрачно, как будто вдруг пришел к мысли, что многоженство — то самое, чего ему не доставало в жизни. Я просто не узнавал его. Всегда тихий, неразговорчивый, и вдруг обещание танцев, самолетики, перешучивание с девушками. Очень странно действовал на него предстоящий выпуск». «Ой, я не успею переодеться!» — спохватилась спица и убежала. «А ты?» — спросил я русалку. «Ты не будешь переодеваться?» «Я уже», — сказала она, покраснев. «Уже переоделась, по правде говоря». «Ох, да, конечно, как я мог не заметить, ты очень нарядная сегодня». Я отчаянно искал, чтобы похвалить, что-то такое, чего я не видел на ней ежедневно, и не нашел. Русалка кивнула и, вытянув длинную прядь волос, показала мне рыбку. Совсем крохотную, сделанную из полосатой косточки неизвестного мне плода. Она потрясла ее и в рыбке что-то застучало. Не звон, но и не совсем стук, что-то среднее. «Там внутри одно очень звонкое семечко, так что это и рыбка, и колокольчик», — объяснила русалка. «Здорово!» — восхитился я. «А из чего он?» Она пожала плечами. Слепой подарил. Я думал, придут стервятник с красавицей, валет, черный и, может, еще кто-нибудь из тех, кто обычно забегал по вечерам. Но гостей оказалось намного больше. Стервятник пришел с драконом, ангелом, красавицей и конем. Рыжий, с викингом, мертвецом, зеброй и белобрюхом. С чёрным приехал филин, который у нас вообще не бывал, а чуть погодя явились и валет с кроликом. Они принесли с собой инструменты — две гитары, две флейты и лютню. Стервятник принёс две бутылки текилы собственного приготовления. Рыжий притащил кастрюльку с глинтвейном. Девушка с зелёными волосами в длинном вечернем платье — мешок с пирожками». На столе стало слишком тесно, и я спустился сначала на ближайшую приоконную кровать, а потом перебрался на кровать черного. Все коляски выставили в коридор, в спальне для них не осталось места. Слепого, должно быть, уже не было на кровати Лэри, потому что я увидел, как на нее влезают со своими рюкзаками зебра и мертвец. Рыжий кричал, чтобы все садились, не то глинтвей настынет. Ко мне подсела русалка, чему я очень обрадовался. Потом Лэри, а в конце запыхавшаяся спица, в виде которого я чуть не свалился с кровати. Она была в настоящем свадебном платье, с шлейфом, фатой и всем, что полагается невесте. В руках у нее был круглый букетик, перевязанный блестящими лентами. Они с русалкой кое-как разместили пышную белую юбку между мной и Лэри. Ему пришлось забиться в дальний угол кровати, а мне — вжаться в стену, чтобы этот шифоновый колокол получил нужное ему количество места. После того, как его уложили и расправили, русалка тоже села, просто накрывшись им, как снежным одеялом. Должно быть, со стороны наша компания выглядела забавно. Белоснежка в подвенечном наряде и три гнома, смущенно выставившие из-под этого наряда носы. Все по очереди подходили и рассыпались в комплиментах платью спицы. А она сидела, красная от смущения и непривычно красивая, кивала, говорила спасибо, и я подумал, Как это все-таки странно, что свадебное платье, оказывается, может и дурнушку сделать красавицей. Не успел я прийти в себя от потрясения, вызванного нарядом спицы, как случилась совсем уж удивительная вещь. Пришли двое из кемпинга. Мужчина, тощи небритый, с виду даже голодный. И женщина, крупная, рукастая и широкоплечая. Привел их Македонский. Усадил на свою кровать и вручил по чашке кофе. С таким видом, словно это в порядке вещей. Словно эти двое каждый вечер забегают к нам на чашку кофе. Сами они явно не ощущали себя так, как хотел представить Македонский. Стеснялись и нервничали. Сидели рядышком, выпрямившись, тихие и напряженные. И даже глаз не поднимали. Что-то странное было в том, как они держались. Странное и даже немного ненормальное. Многие удивились их появлению «не я один». Но никто не спросил, с чего это они вдруг пришли. Гости есть гости. С гостями полагается быть вежливыми. Минут через пять после их появления табаки влез на стремянку, которую, как мне казалось, принесли для стервятника, и прокричал, что приветствует всех собравшихся и рад сообщить, что будет ведущим на этой ночи сказок, потому что нас многовато здесь сегодня собралось, и требуется координатор. Все зааплодировали. «Мы ждем еще нескольких гостей!» после чего можно будет начать. Попрошу сидящих рядом со свечами приготовиться. Вы зажжете их по моей команде. Русалка тихо засмеялась, зазвенев колокольчиками. «А кто еще придет?» — спросила спица. И тут объявились последние гости. Вроде бы после палаточников удивляться уже было нечему, но я все-таки удивился. Это был Р-1, и с ним какой-то кривоногий старик в фуражке. «Сторож третьего» прошептал Лэри, свешиваясь с кровати, чтобы получше их рассмотреть. «Чтоб я сдох, а ему -то что -то здесь понадобилось?» первый и старик сели на кровать у шкафа. «Поприветствуем наших гостей!» — завопил табаки. Все опять заплодировали Старик немедленно вскочил, снял фуражку и церемонно поклонился. Лэри издал странный звук, как будто поперхнулся, и сел прямо. Вид у него был такой, словно с ним что-то случилось, но я не успел спросить, что. Табаки объявил, что теперь все в сборе и можно начинать. Свет выключили. Ближайшую к нам свечу зажег рыжий. Он сидел на полу прямо подо мной, в обнимку с толстым. Табаки в темноте слегка притих. Перестал орать и заговорил нормальным голосом. «Сегодня времени у нас будет достаточно, но все же давайте начнем». Сказка лорда. Однажды он очутился на дороге, в месте, где никак не мог находиться. от чего то его это не беспокоило. Что-то странное приключилось с памятью, он ничего не помнил, но откуда-то знал, что попал сюда по доброй воле и должен найти что-то важное. Он был одет в черный, В рюкзаке у него лежала книга на неизвестном ему языке, зубная щетка в футляре, смена белья, фотоаппарат и блокнот. Записи в блокноте делал он сам, хотя и не помнил, при каких обстоятельствах. Он сильно уставал на ходу, и стоя, поэтому сидел на обочине дороги, вставая только при виде машин. Голосовал и снова садился, когда очередная машина проезжала мимо. Почему-то совсем не попадал из приличных машин, прилично выглядящих. Он сидел и от нечего делать листал блокнот, пытаясь разобраться в собственных записях. Они были малопонятны и сопровождались чертежами с множеством стрелок, которые окончательно все запутывали. Наконец, один из водителей сжалился и согласился подвести его только до развилки. На развилке оказалась автобусная остановка, а при ней крохотный магазинчик с двумя столиками, превращавшими его в подобие кафе. Хозяйка магазина обозвала его бедным, беспамятным прыгунчиком и бесплатно угостила жареной на свином сале картошкой. Он никогда не ел ничего подобного. От запаха сала мутило, но он был голоден и не хотел огорчать добрую женщину. От нее он узнал, что автобус отсюда ходят только в трех направлениях, но лишь одно из названий привлекло его внимание. — Никчемный городишка предупредила хозяйка закусочной работы ты там не найдешь, и не надейся». Он вежливо улыбнулся. «Чернолес» — название никчемного городишки — завораживало. Городишко действительно оказался никчемным, но что-то в нем было. Нечто таинственное, не имевшее ничего общего с действительностью. И он остался. Поселившись на ночлежке, перебиваясь случайными заработками и выжидая. Что-то должно было случиться». Полгода он провел в этом месте, перезнакомился со всеми местными бродягами, со всеми старухами, торговавшими сладков и даже с приблудными котами, которыми кишела ночлежка. Жители Клоповника делились на постоянных и временных. Постоянных называли пришлыми, временных — перекати-поле. И те, и другие жили сегодняшним днем, никогда не упоминая прошлого и не строя планов на будущее. Прокормиться сегодня других целей в Клоповнике не признавали. Он подрабатывал во многих местах. Летом найти работу было легче. Он помогал фотографу на речном пляже устанавливать громоздкие конструкции из картона в виде парусников и дельфинов. Помогал двум сестрам, продающим там же всяческие безделушки, плести браслеты из разноцветной проволоки и из бисера. По утрам помогал чистить пляж перед закусочной осень с первыми дождями река стала бурной и грязной пляж занесло мусором кафе и закусочные позакрывались оставались еще моечная заправка но желающих там подработать хватало и без него поэтому он заглядывал туда только изредка в ремонтную мастерскую его не пускали ни его ни кого бы то ни было из пришлых детали машин в чернолесе ценились на вес золота и в обычной ремонтной мастерской даже имелся свой охранник поэтому он удивился, когда однажды в Клоповник явились двое из мастерской и попросили кого-нибудь помочь им с машиной. удивило его и реакция жителей Клоповника. Кто успел, спрятался, остальные прикинулись глухими, и, прежде чем он сообразил, что происходит, его уже увели. Во дворе перед мастерской стояла черная машина. Первая приличная машина, увиденная им за полгода. Первая, не выглядевшая так, словно вот-вот развалится на запчасти. Без заплат, без следов ремонта, без наклеек, скрывающих проплешно осыпавшейся краски. Ему сказали, что он должен ее вымыть. Всего лишь. Шланг валялся здесь же, на земле. Шланг и ведро с двумя губками. Он понял, что дела его плохи еще до того, как заглянул в салон. Моечная была в двух шагах. Не имело смысла спрашивать, почему машину не отогнали туда. Это не имело смысла вначале и еще меньше потом после того, как он увидел, что творится в салоне. Ему помогли вытащить наружу сиденье. И ничего больше. Найдя под резиновым ковриком отрезанный палец, он даже не попытался скрыть свою находку. Просто бросил его в ведро с грязной водой. Дольше четырех часов он отмывал машину от крови, уверенной, что его убьют, как только он закончит работу. Ночью в клоповнике грязнокрыл сказал, что все еще впереди что теперь он должен исчезнуть из города. Он и сам это понимал. «Хочешь, за пою тебе рубашку?» спросила черепашка Квази. Он раздал свое имущество, электроплитку, чайник, выигранную в лотерею зимнюю куртку, собрал оставшийся в рюкзак и покинул клоповник, жители которого, как ему показалось, вздохнули с облегчением. Теперь им не доведется стать свидетелями его смерти и огорчиться». Отойдя на приличное расстояние от ночлежки, он присел на низкую ограду возле какого-то дома и стал думать, что делать дальше. Ноги болели все сильнее. Пешком он далеко не уйдет. Голосовать значило подвергнуть опасности ни в чем не повинных людей. Автобусы отпадали по той же причине. К тому же он был знаком с их возможностями. Передвигались они чуть быстрее бредущей лошади. Оставалось только ожидание Ему обещали заплатить за мытье машины утром, когда он не явится за своими деньгами, им не потребуется много времени на то, чтобы отыскать его. Он знал, что если ему удастся выжить, скрывшись из города, то проведенные здесь месяцы он будет вспоминать как удивительное приключение. Хотя в его пребывании в Клоповнике ничего удивительного не было, а ежедневные поиски заработка нельзя было назвать приключением. «Или можно?» Он попытался вспомнить все, что удивляло его здесь, все, что казалось необычным. Взять хоть разговоры о лесе. Впервые он услышал о нем от болтливого алкоголика перекоти поле который пробыл его соседом одну ночь, не дал поспать и четверти часа, а уходя подарил электроплитку и компас. «И это тебе пригодится, приятель», — сказал он. «В любой момент можно очутиться в лесу, и что тогда?» Так, по крайней мере, будешь знать, где север. Плитку он оставил девушке, заштопавшей ему перед уходом рубашку. Компас лежал где-то на дне рюкзака. Шуточки Олеси стали привычными уже через неделю жизни в клоповнике. Он научился не обращать на них внимания. Он на научился не обращать внимания. На грибы, выраставшие в закутках клоповника за одну ночь, на местных крыс, насвистывавших на бегу, На дивной расцветке перья Которыми играли грустные клоповнические ребятишки «Кто знает, когда вдруг очутится в лесу?» Он закрыл глаза и попробовал очутиться там Вспомнился запах странных грибов Когда их отдирали от стен Не так ли пахнет лес? Чернолес «Если ты где-то рядом, приди, пожалуйста» Попросил он «Не так его надо звать» — сказал ему кто-то. Он открыл глаза и вскочил в панике. Вокруг было черным-черно, ни фонаря, ни освещенного окошка, только шелест и шорох листьев, и прохлада, какой не бывает, не может быть ни в одном городе, ни в маленьком, ни в большом. Овладевший им страх превратил ее в холод. Неужели он и вправду желал очутиться здесь? Он обнял свой рюкзак, тупо сожалея об оставленной в клоповнике такой теплой куртке. «Взять компас и оставить куртку? Как это глупо!» «На что ему сейчас знание о том, в какой стороне находится север?» Он начал рыться в рюкзаке, где не было ни куртки, ни фонарика, ни даже коробка спичек, прекрасно понимая, что ничего полезного в нем нет, просто пытаясь чем-то занять себя, чтобы не впасть в панику. Нащупав компас, поднес его глазам и с изумлением понял, что видит не только фосфорную стрелку, Он видел весь компас, со всеми делениями. Раскрыв блокнот, он пролистал его. Не так отчетливо, как при дневном свете, а по-другому, но он все-таки видел сделанные в нем записи и мог их прочесть. Лес светился. Не для каждого, но для умеющего видеть в темноте, а он, как оказалось, умел. Чей-то смешок спугнул его. Оборачиваясь, он неожиданно для себя самого повалился в траву и поднялся на ноги в трех местах от места, где упал, под защитой ближайшего дерева. Проделал он это стремительно и плавно, одним текучим движением, совершенно неосознанно. А прислонившись к дереву, тут же забыл обо всем. Исходившее от дерева тепло охватило его. Он не просто попал в теплое место, это больше походило на объятие Дерево обняло его, как умело, успокаивая, защищая, наполняя силой. Забыв о неведомом противнике, он весь отдался этому чувству единения, прижался к царапающее лицо твердой коре и заплакал. «Добро пожаловать домой», — сказал кто-то. Из-за другого дерева вышел человек в майке с надписью «Еллоустоунский заповедник» и остановился поодаль. Он улыбался или скалил зубы, и, кажется, даже был не совсем человеком. Глаза его отсвечивали в темноте зеленом, как у собаки. «Здравствуй, слепой», — сказал ему лорд, вспомнив все, чего не мог вспомнить последние полгода. «Как ты нашел меня?» Слепой засмеялся. «Я тебя?» «Это ты меня нашел, беспамятный». «Сказка рыжий». Она тоже жила там, в Чернолесе. Но не все время в Клоповнике, вот уж нет. В гробу она видела эту гнусную ночлежку. Это место для беспамятных прогунов и неудачников. А она, слава богу, ни то, ни другое. Весь чернолес, та еще дыра, но ясно, что где-то близко к границе а то она и ни за что бы туда не сунулась. Ей нужен был проводник или поводырь, если угодно. Кто-то, кто помог бы ей уйти с концами, целиком, то есть как полагается. Она знала, что это возможно, и знал что сама на это не способна. Кое-какие способности имелись, но не те. Она нанялась в столовую, где довольно неплохо кормили, «Нанялась мыть посуду, потому что, когда моешь посуду, можно не бояться кому-нибудь нахамить. С предметами всегда легче. Так что она мыла посуду, а в свободное время рыскала по улицам в поисках проводника. Жаль только, плохо представляя, как он должен выглядеть». И искалась до серолицых. Так их называли. Полные отморозки. Они красили волосы в белый цвет, подводили глаза и рисовали на щеках какие-то узоры в виде листьев вообще-то зелёные, или синие, но издали их художества все одно смотрелись как грязь, за что их и прозвали серолицами Они носили белоснежные рубахи, чёрные кожаные куртки и джинсы, жутко дорогие, чуть ли не с платиновыми пряжками, но при этом разгуливали босиком, с вечно грязными ногами и называли себя лесным народом. Спятить можно, представив и пугало в лесу. Но она зря посмеялась над ними — Такого сиролицы никому не прощали. Они отлупили ее и забрали с собой. Жили они в одном из старых особняков на окраине города. Подвал целиком занимал Кигельбан. Где-то наверху была еще бильярдная, а выше, наверное, жилые помещения, но там она не бывала. Туда водили только подружек, своих, тоже крашенных в платину, с листочками-колючками на щеках. Как ей жилось там, лучше не вспоминать. Очень скоро она сама перестала верить в то, что осмелилась фыркнуть кому-то из них в лицо. Сиролицы отучили ее фыркать, ругаться и вообще разговаривать. Но самым страшным было то, что она разучилась прыгать. Перестала быть прыгуном. У нее отняли то единственное, чем она в своей жизни гордилась, потому что прыгун, сохраняющий память, — большая редкость, и она была этой редкостью пока не угодила к сиролицам, которые что-то в ней испортили. Раньше такое случалось и с другими. Она еще в детстве наслушалась страшных историй о невозвращенцах, которые не вернулись не потому, что не хотели, а потому, что не смогли, но перестала в них верить, сделавшись прыгуном. «Слишком это просто, когда уже умеешь. Легче поверить, что можно разучиться говорить на родном языке». Сиролицы сделали ее умнее». Она поняла, что и то, и другое вполне возможно, так что оставалось только терпеть и прибирать за ними блевотину. Их рвало постоянно, потому что они сидели на какой-то наркоте, от которой их желудки перестали принимать нормальную пищу. Скорее всего, она бы от такой жизни в конце концов умерла, потому что они и ее почти не кормили». Но вышло так, что одна из их разрисованных подружек с чего-то решила подпалить дом вместе со всеми в нем находящимися. Пожар она устроила на одном из верхних этажей. Подвал при этом не пострадал, но серолицы были в тот вечер заняты и утратили бдительность, так что ей удалось от них улизнуть. Дней десять она пряталась, пока не зажило лицо. Потом украла одежду. В овчинном жилете, цветастой юбке и в дурацкой широкополой шляпе Она выглядела как собственная бабушка, но ей и нужно было выглядеть кем-то другим. Крашенные волосы и огромные солнечные очки дополнили маскарад. Теперь ей нужны были деньги, чтобы убраться из города. И вот тогда-то она увидела его. Он разравнивал граблями песок на пляже перед закусочной. В семь часов утра. Увидев его, она лишилась дара речи. Не от того, что он был невозможно красив, просто он напомнил ей о серолицах. Вернее, не так. Она просто мгновенно поняла, на кого они пытались походить. И до чего у них это плохо получалось. Это ее потрясло. То, что они надеялись воспроизвести такое при помощи туши и гримировального карандаша. С особым злорадством она отметила, что волосы у него вовсе не белые. И уж, конечно, никаких листьев и цветов на щеках. Но она поняла и то, чего они добивались, обесвечивая волосы и рисуя эти листья. Впервые поняла, увидев живого эльфа. Она сидела на дощатом причале, веером разложив вокруг себя юбку, опустив ноги в воду. Он прошел мимо, подбирая с песка всякий мусор, оставленный пляжниками, и только один раз взглянул на нее. Нечеловеческими, василькового цвета глазами. Откуда-то она знала, что они способны менять свой цвет, от серого до темно-синего. Она сидела неподвижно, боясь спугнуть его, сидела с бешено бьющимся сердцем, пока он не отошел достаточно далеко, чтобы не почувствовать ее взгляд. У него была странная походка, как будто ему больно или неудобно ходить. Он был в шлепанцах, а пакет с мусором волочил за собой по песку. «Вот он, проводник!» — подумала она и незаметно пошла следом, чтобы не потерять его из виду. Через неделю жизни в Клоповнике, по соседству с ним, выяснилось, что он не знает, кто он такой, не ведает никаких тайных путей и вообще понятия ни о чем не имеет. Он даже не замечал, что его сторонятся. Она следила за ним с неослабевающим вниманием, но совершенно безрезультатно. В его комнате пахло лесом. Матрас, на котором он спал, был в пятнах от раздавленных ягод, В углах вместо пыли скапливались жухлые листья. Там, где он умывался, вырастались съедобные древесные грибы. Подоконник был покрыт невидным количеством птичьего помета. Весь клоповник уже перешел на грибные супы, а он по-прежнему ничего не замечал. Она улыбалась ему при встречах, он вежливо здоровался. Иногда улыбался в ответ. Зубы у него были чуть заостренные, но его это не портило». Она была некрасива и до того, как обредилась в старушече тряпки, поэтому даже не пыталась заговорить с ним. Такие, как он, не смотрят на таких, как она. Это противоестественно. Однажды она зашла к нему ночью, когда он спал. Спал он обычно один, хотя в клоповнике на комнату приходилось не меньше шести жильцов.